Искусство XX века. Авангард. Начало XX века было отмечено не только развитием стиля модерн. Параллельно с ним начинают активно искать новые способы выражения в искусстве художники, работающие вне этой парадигмы. Активный поиск новых форм, тем и приемов начала XX века называют «авангардом» или «авангардизмом». Это совокупность всех течений, которые возникали в живописи, графике, скульптуре и архитектуре первой трети XX века. Художники осуществляли свой поиск совершенно по-разному, поодиночке и группами, интуитивно или при помощи четко прописанных манифестов. Представителей всех течений объединяло общее желание реформировать искусство, отказаться от прежних приемов, найти новые способы выражения и новые образы. Главные авангардные течения возникли накануне, во время или сразу после завершения Первой мировой войны. Это событие потрясло и изменило мир, сильно повлияв и на искусство. Однако и многое из созданного в конце XIX века подтолкнуло авангардистов к их смелым экспериментам. фовизм Это одно из самых ранних течений авангарда, заявившее о себе в 1905 году. Основой фовизма служит цвет — Его чистота, яркость, способность выражать эмоции художника и влиять на чувства зрителя. Главным представителем фавистов был Анри Матисс. В его работах поражает сочность цвета. Сочетание ярких пятен — это главное, что формирует настроение картины. Оно всегда положительное, радостное. Позитивная энергия цвета и его пронзительность повлияли на название течения. Термин фовизм происходит от французского «фовы» — «дикий». В цветах фовистов действительно есть что-то первобытное, дикое, искреннее. Матисс стремился сделать картину красивой за счет определенного ритма, в котором сочетаются цвета. В картине «Танец» при полном пренебрежении к деталям и отсутствии реалистичности человеческих фигур ясно ощущается ритмическое круговое движение. В каких-то картинах все цвета в равноправных отношениях, а где-то есть явная цветовая доминанта, как в картине «Разговор». Здесь ультрамарин, который служит фоном, плавно светлеет, превращаясь в цвет пижамы мужчины, и почти сливается с цветом кресла и переходит в цвет прудов за окном. Художник не даёт зрителю возможности любоваться героями или думать о смысле происходящего. Смысл только в красоте звучного синего. Модернизм не стремится к сходству с реальностью — Живопись не обязана быть похожей на мир вокруг, а внутренний мир человека слишком сложен, чтобы передавать его при помощи однозначных форм. Поэтому, например, использование зеленого для цвета кожи на лице, как в автопортрете, не должно нас удивлять. Фавизм может показаться слишком упрощенным, примитивным. Художники этого не только не боялись, но даже стремились культивировать такое отношение к искусству. Это нашло выражение в примитивизме. Примитивизм. Как живописное направление, примитивизм сделал своей целью очищение искусства XX века от многочисленных завоеваний цивилизации. Художники стремились к детскому, наивному отражению мира в своих работах, Основой примитивного искусства стало сознательное обращение не просто к детской, но даже и к первобытной манере. В обоих случаях речь идет о свежести и искренности восприятия мира. В картине «Сон Анри Руссо» хорошо чувствуется пантеистическое отношение к природе, и вместе с тем ее облик сильно упрощается и сводится к самым понятным и основным элементам. Экспрессионизм. Одновременно с фавизмом и примитивизмом Возникает экспрессионизм от слова «выражение». Представители этого течения жили в разных частях Европы, но одним из своих идейных вдохновителей считали Винсента Ван Гога, который сделал главным героем живописи свои эмоции. Как и Ван Гог, экспрессионисты выражали внутреннее состояние при помощи линий и цвета. Первым и самым известным произведением, повлиявшим на возникновение экспрессионизма, считается «Крик Эдварда Мунка». Эта картина была написана в Норвегии в 1893 году. В действительности, это целая серия работ, которые создавались на протяжении 17 лет. Центральный персонаж — человеческое существо, застывшее с выражением ужаса на лице. Художник не стал детально прорабатывать черты внешности и фигуру героя. Непонятен его пол и возраст, неясна причина его состояния, неизвестно, что происходит вокруг. Однако смысл в экспрессии, ярко и понятно выражены эмоции, ужаси, страхи, боли. На формирование этого чувства работает не только облик персонажа, но и соединение резких линий, диагонали моста, его перила, сталкивающиеся с горизонтом. Линия горизонта неровная, она вибрирует, как будто искажаясь от человеческого крика и показывая вибрацию в воздухе. Контрастные мрачные краски создают тягостное впечатление. Как и фовисты экспрессионисты сделали живопись эмоциональной, но важный признак этого течения – пессимизм и негативный взгляд на мир. Темы картины часто связаны с тяжелой социальной или общечеловеческой проблематикой. Развиваясь в первые два десятилетия XX века, экспрессионизм обращался к теме войны и болезни, бедности и смерти. Наиболее характерное состояние для героев – плач, отчаяние, апатия. Кубизм. Это течение стало крупнейшим в искусстве авангарда, воплотившись не только в живописи, но и в скульптуре и архитектуре. Частично его возникновение связано с общей тенденцией к упрощению искусства, возвращению к базовым формам. Именно это позволяет назвать поле Сезана, который призывал изображать природу при помощи простейших геометрических форм вдохновителем кубизма. Подобное утверждение покажется еще более справедливым, если вспомнить, что главный представитель кубизма Пабло Пикассо написал первую в истории картину в этом стиле «Авиньонские девицы», вдохновившись именно работами Сезана. Пропорции тел героинь искажены, формы геометризованы, как и у Сезана, лица обозначены условно. Однако у кубизма есть и другой источник – это влияние африканского искусства – В конце XIX века Поль Гоген отправился на Таити изучать другой мир, дикий и неиспорченный цивилизацией. Таким он видел и искусство таитян. В начале XX века этот интерес к примитивному и языческому подхватили многие художники, особенно после выставки негритянской скульптуры 1906 года в парижском дворце Трокодеро. Свойственное сезану отношение к предметам в кубизме выразилось еще сильнее. Их части могут быть повернуты в разные стороны, как в скрипке Пикассо. Сами предметы изображаются с нескольких точек зрения и иногда даже в разные моменты времени. Они теряют целостность и распадаются на элементы из разных геометрических форм. Интересно, что, как правило, в таких картинах все равно хорошо понятно, что именно изображено. Пикассо даже прописывает текстуру дерева, а в портретах при явном сходстве с африканской маской есть и сходство с натурой. Абстракционизм. Следуя по пути упрощения, искусство сначала перестало быть литературным, словесным. После импрессионистов картина стала все сложнее пересказывать, а работы постимпрессионистов сложно объяснять. Произведения начала XX века перестают говорить со зрителем понятными образами, имеющими какое-либо отношение к реальности. Главным произведением абстракционизма считается «Черный квадрат» Казимира Малевича, который стоит рассматривать не как произведение живописи, а как способ рассказать о тупике и одновременно о новом старте искусства. Абстракционизм полностью избавился от сюжета и конкретного образа, придя к выражению сложной, неоформившейся идеи через линии, геометрические формы и цветовые сочетания, как у Василия Кандинского. Это искусство рационально и осмысленно. Кандинский отталкивался от способности цвета и геометрической формы влиять на глаз зрителя, когда форма и цвет сами по себе способны формировать настроение, дарить ощущение гармонии или же наоборот». Каждое новое сочетание формы и цвета дает новый эффект и новую возможность для трактовки. Абстракционизм не стремится к выражению словесных смыслов. Художники намеренно обращались к подобным экспериментам, апеллируя к тому опыту, который человек ощущает, не проговаривая. Однако среди представителей абстракционизма есть художники, создававшие работы интуитивно, стремясь выразить всю сложность своего внутреннего состояния через импульсивно брошенную на холст краску. Картины Джексона Поллока, например, Осенний ритм, созданы выплескиванием краски на холст стихийно, лишь движением руки. Ею руководит подсознание, интуиция, и именно это было главным в данной технике. Такое направление в живописи называют абстрактным экспрессионизмом иррациональное искусство, при помощи которого художник выражает эмоции и внутреннее состояние. Футуризм это течение, которое можно назвать программным Сначала оно возникло в виде манифеста, а затем оформилось в живописи и скульптуре. В отличие от абстрактного и декоративного искусства, футуризм провозгласил объектом изображения энергию будущего и новые ценности века, то есть скорость, динамику и все то, что может выражать эту идею. Одним из ключевых образов футуризма стал большой город. Картина Умберто Бочони «Улица входит в дом», Другое название которое «Шум улиц проникает в дома» посвящена именно этой теме. Стоящая на балконе женщина видит огромную улицу, которая кажется активно движущейся. Зритель вместе с героиней наблюдает динамику города. Согласно манифесту идеолога футуризма Филиппо Маринетти, красота – это движение. На картинах футуристов движение всегда стремительно, порой сложно различить предметы, но главная идея очевидна. В картине Джино Северини динамический иероглиф Балла Табарен только при очень внимательном рассмотрении видны фигуры, но энергия картины выразительнее точных форм. Здесь справедливо угадывается связь с кубизмом. Футуризм продвигает не новый живописный метод, а новые темы и образы в искусстве. Поэтому в картинах футуристов можно увидеть различные приемы и техники. Само название течения говорит о взгляде художников в будущее, время техники и машин. Уличный фонарь Джакому Бала можно считать одним из образов будущего. Фонарь несет энергию света, и в то же время это атрибут городской культуры и результат технического прогресса. Важной ценностью для футуристов стало отрицание прошлого как такового и музеев как его хранителей. Они презирали археологию и все, что обращалось к традиции. Футуристы сравнивают музеи с кладбищами, искусство прошлого кажется им мертвым. Во многом показательное осмысление футуристами статуи Ники Самофракийской, своеобразным парафразом которой стала скульптура Бочони уникальной формы непрерывности в пространстве». Сам автор считал ее воплощением скорости и стремительного движения вперед. Любой предмет техники футуристы считали важнее и прекраснее классических образцов искусства, которые с их точки зрения следовало заменить машинами, механизмами и прочими продуктами прогресса. Также Маринетти считала одним из двигателей исторического прогресса войну, в ожидании которой находилась Европа в начале 20 века. Дадаизм это течение, которое возникло в годы Первой мировой войны и сделало главной темой своего искусства абсурд и бессмысленность окружающего мира. Само название дада -да» не имеет смысла. В разных языках у него различные значения, от хвоста лошади до двойного утверждения по-русски или по-румынски. Дадаизм стал реакцией на войну, в которую оказался втянут весь мир. Объединившиеся в нейтральной Швейцарии художники обвинили искусство прошлого, основанное на разуме и логике, в том, что оно привело человечество к войне. Поэтому главной силой дадаистов станет алогичность, иррациональность, абсурд, случайность. Один из видов искусства дадаистов — это коллаж Он составлялся из наобум, вытянутых из мешка фрагментов газеты. Такие коллажи не несли интеллектуального и эстетического смысла, однако получавшаяся в итоге вещь подталкивала мысль к работе, создавая странный, но интересный эффект. В литературных исканиях дадаистов прием коллажа также активно использовался. Современная игра в чепуху — это типичный способ дадаистского словотворчества. Из мешка вынимаются случайные слова и помещаются в строчку, и так создается своего рода словесный коллаж. Искусство коллажа вообще стало характерным свойством времени, стремительно меняющегося и быстро текущего. Теперь у художника нет времени много месяцев работать в мастерской над своим произведением. Он рискует не успеть за изменениями. Коллаж — это быстрый искус, в мире скорости. Одно из произведений, которое также можно назвать коллажем Джаконда с усами Марселя Дюшана. Эта работа бросает вызов искусству прошлого и заявляет об абсурдности искусства современности. Художник снабдил своё творение аббревиатурой, произнесение которой вслух зритель понимает, что героиня испытывает сексуальное возбуждение. Подобная работа — это не просто ипотаж, и провокация. Она задает тон всему искусству XX века, в котором происходит полная девальвация традиционных ценностей. Дадаизм можно назвать искусством сочетать несочетаемое. Например, композиция Дюшана с колесом, прикрепленным к табуретке. Это своего рода предметный коллаж Важнейшим свойством дадаизма стала способность повергать зрителя в шок — Созданное Дюшаном произведение «Фонтан» фактически стало символом абсурда и антиискусства. Сам художник таким образом заявлял, что любая вещь может восприниматься как произведение искусства, если ее поместить в музей или водрузить на постамент. Возникший в связи с этим термин «readymade» означает, что арт-объект создан из уже готовых предметов. В искусстве XX века отношение к предмету целиком зависит от контекста, в котором он существует. Многое из созданного странными дадаистами повлияло на формирование сюрреализма, поп-арта и эстетики постмодернизма в середине и второй половине XX века. Сюрреализм. Сложившиеся в 20-е годы сюрреализм воспринимал мир как комплекс парадоксов и социального безумия. Именно это и стало смысловым стержнем этого искусства. Это близко к дадаизму, но в отличие от дадаистов, отрицавших логику как таковую, сюрреалисты интересовались логикой сна и любого другого состояния, в котором человеческое сознание изменено, свободно от предрассудков, полностью раскрепощено. Сюрреализм сосредоточился на подсознательном, на том, что находится за пределами реальности. Объектом внимания сюрреалистов будет сумасшествие, наркотическое опьянение и то, что порождает человеческое подсознание в этом состоянии. Такой уход вглубь сознания во многом является продолжением общего вектора культурного развития. От разговора об идеальном человеке, возрождении, классицизме, искусство перешло к разговору о том, как богат и глубок его внутренний мир. В романтизме было именно так. Затем о том, каков он есть на самом деле, со всеми сложностями и противоречиями. Ну, в первую очередь, это реализм XIX века. Затем искусство и литература стали говорить о том, как противоречия мира и общества влияют на человека в критическом реализме, а затем начинают изучать его еще пристальнее, еще глубже постигать его сознание и подсознание. Увлечение теориями Фрейда привело к активному обращению к теме сновидений и бреда. Главным приемом сюрреалистов стало соединение сна с реальностью. В многочисленных работах Джорджа де Кирико используется прием соединения привычных предметов, существующих в разных контекстах. В картине «Метафизический интерьер с печеньем» в тесной комнате собраны разные вещи. Они напоминают картины и части мебели. Некоторые элементы не вполне узнаваемы, однако производят впечатление объемных и реальных. На первом плане в глаза бросается панно с расположенными на нем печеньями. Соединение всех этих вещей в одном произведении как раз и дает эффект сна, где знакомое живет по законам странной логики. Искусство сюрреализма, развивавшееся на фоне двух мировых войн, сделало важной темой обесценивания человека, его жизни и личности. Распространенным приемом в связи с этим было изображение человека без лица. Оно может быть закрыто тканью или каким-то предметом, как у Рене Магрита. Или же лицо просто отсутствует, его заменяет гладкий овал. Также трансформации подвергается и человеческое тело. Наиболее ярко это видно в работах Сальвадора Дали. Сюрреалистам, воспринимавшим мир как комплекс аллогизмов, свойственно менять местами понятия, разрушать привычные представления о явлениях жизни и свойствах предметов. В работе Рене Магрита «Вероломство образов» изображенная им курительная трубка снабжена надписью «Это не трубка». Надпись перечеркивает смысл, который несет вполне реалистично нарисованная вещь А созданная Сальвадором Дали композиция «Дождливое такси» показывает автомобиль во время дождя – Но дождь идет не на улице, а внутри машины. Часто предметы меняют свои свойства на противоположные. Твердое растекается, жидкое затвердевает, мертвое оживает. Последнее весьма неожиданно воплощено в работе Магрита «Перспектива мадам Рекамье», где в копии картины Жака Луи Давида вместо мадам Рекамье на кушетке изображен гроб. Ощущение издевки усиливается за счет того, что художник придал гробу положение сидя, как бы копируя позу героини в оригинале. В такой интерпретации чувствуется насмешка и над зрителем, и над искусством прошлого. Это новое отношение к прошлому и к настоящему в искусстве — один из явных знаков очередного переосмысления его целей. Ко второй половине XX века мировая культура прошла через огромное количество событий, стилей и направлений, все возможные художественные задачи были выполнены — Искусство служило религии, власти, человеку, разуму, чувству, отражало реальность и искажало ее. Последняя культурная эпоха, начало которой относят к 60-м годам ушедшего столетия, а окончание — к 21 веку, названа постмодерном, а для обозначения явлений искусства, литературы и философии используется термин «постмодернизм». Постмодернизм. Рождение постмодерна произошло после завершения двух мировых войн на фоне разочарования в идеалах, которыми жила Европа на протяжении столетий. Все художественные идеи были реализованы, и даже эксперименты авангардистов остались далеко в прошлом. Отсюда берут начало те тенденции и законы, в соответствии с которыми будут творить постмодернисты. Разочарование в идеалах, признание несостоятельности большинства гуманистических идей, лежавших в основе западноевропейской цивилизации, сделали важным для художников-постмодернистов принцип деконструкции, то есть разрушение смыслов привычного восприятия предметов и любых явлений. Искусством может стать теперь даже куча мусора, если к ней прикоснулся художник, и она представлена в соответствующем контексте. Постмодернисты отрицают всякую систему ценностей, разрушают иерархии, считают невозможным различить добро и зло. Поэтому попасть в поле зрения, оказаться ценным и важным может что угодно. То, что пряталось за кулисами культуры, стало пробираться на сцену. Поэтому неотъемлемой частью постмодернизма становится маргинальное явление культуры, так называемый материальный телесный низ. Характерным проникновением этой темы в искусство можно назвать консервные банки Пьерро Монзони с находящимися в них продуктами жизнедеятельности художника. Это пример разрушения привычных ценностей и установленных в искусстве и человеческом обществе норм. Деконструкция, лежащая в основе мироощущения постмодерна, подтолкнула художников к новой тональности, всеразрушающей беспощадной иронии. Любой постмодернист, скрыто или явно, стремится посмеяться над зрителем, запутать, направить не в ту сторону, указать ложные причинно-следственные связи и так далее. Подобная ирония это способ обесценить задачи искусства, сформулированные прошлым, перевернуть все с ног на голову. В работах Он Ковары предметом изображения служит лишь дата создания произведения. Художник потратил время и усилия на что-то, что прежде было самой незаметной частью картины или отсутствовало вовсе. Важным событием, повлиявшим на формирование эстетики постмодерна, стала статья французского литературы веда Ролана Барта «Смерть автора». Она была издана в 1968 году. Он говорит о так называемом устранении автора из литературного текста. Фактически любое современное произведение представляется автору статьи, сотканным из цитат – отсылающих к тысячам культурных источников. Писатель может лишь вечно подражать тому, что написано прежде». Цитата из статьи Ролана Барта «Смерть автора». Художественное произведение постмодерна строится из цитат. Это касается и визуальных искусств. Повторение идей, мотивов, приемов и образов, использованных художниками прошлого, прослеживается уже в картинах Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Например, в работе Пикассо Менины Веласкеса узнаются не сразу. Зато в работе «Дали» мы видим почти точное воспроизведение ее фрагмента, где художник-сюрреалист, используя один из своих излюбленных методов, загородил лицо инфанты Маргариты огромной жемчужиной. Если для Пикассо и Дали обращение к известному шедевру из прошлого было лишь одним из способов самовыражения, то у художника-постмодерниста эта тенденция будет усиливаться, порой доходя до абсурда и настоящего издевательства. Иногда классический образ используется без какой-либо переработки, но при этом выступает в новой непривычной роли. Именно конец XX столетия стал эрой ремейков и кавер-версий. Иногда цитирование даже становится основным методом создания произведения. Художники обращаются не только к классическим образцам, но и к современным, беря за основу самые известные, популярные и даже банальные источники – рекламу, комиксы, популярные издания. Американский художник Рой Лихтенштейн создавал работы, копируя иллюстрации из журналов. Он выбирал фрагмент картинки и увеличивал его масштаб. При этом ему было важно сохранить эффект печатного изображения, и в его работе «Безысходность» видны маленькие точки, печатный растр. Важнейшим героем искусства второй половины XX века становится вещь в противовес абстрактному, беспредметному искусству. Еще в начале столетия Марсель Дюшан заявил, что произведением искусства может стать любой предмет, и новая роль вещи в искусстве началась с дадаистов Затем это продолжилось в творчестве Сальвадора Дали, который создавал сюрреалистические арт-объекты, соединяя различные предметы между собой, например, телефон-лобстер. Однако мастера конца XX века отдают предпочтение предметам, связанным со сферой потребления. Как правило, это объекты массовой культуры. Для постмодернизма это стало одним из способов говорить о разрушении системы ценностей в культуре и обществе насмешкой над зрителем, потребляющим искусство, как любой другой продукт. Художники постмодерна предпочитают фиксировать весьма специфические объекты, Часто это предметы бесполезные, не заслуживающие внимания в обычных обстоятельствах. Мыльные пузыри, пластиковые игрушки, еда и прочие предметы из обычной жизни. Иногда с такой же точностью создаются портреты и пейзажи. Примеры подобного подхода есть и в скульптуре. Но помимо восхищения техникой, эти произведения вызывают у зрителей закономерный вопрос. Зачем делать то, что может фотография? Но сами работы как бы говорят, что, несмотря на невероятные способности, художник может лишь повторить, скопировать нечто уже существующее в природе или в искусстве, то есть вечно подражать тому, что написано прежде, как утверждал Барт. Вопрос «Зачем?» — это один из наиболее часто задаваемых современным художникам вопросов. Однако иногда ответ лежит на поверхности. Например, работы часто связаны с политикой. Отчасти это связано с большой информированностью благодаря техническому прогрессу. Как правило, политическая ситуация, которая отсылает произведение, тоже подается через высмеивание с иронией и оттенком абсурда, как в «Поцелуи Брежнева» и «Хонекера». Деконструкция, разрушение смыслов становится своеобразной игрой со зрителем. Художник как бы предлагает нам самим создать произведение, и для этого он использует многочисленные оптические приемы, показывает разные точки зрения на изображение, специально закладывая разные возможности для интерпретации или просто физически поучаствовать в процессе. Скажем, Энди Уорхол предлагает смотрящему самостоятельно раскрасить картину, как в работе «Сделай сам» или «Нарцисс». 1962 года. Такие же приемы используются и в литературе. Писатель Хулио Кортасар в романе «Модель для сборки» делает читателя соавтором текста, позволяя тому конструировать его по своему усмотрению. Заключение. XX век — время сложное и противоречивое, как и его искусство. Одна из очевидных тенденций современности — дематериализация объекта искусства, то есть полное отсутствие изображения. Если в классическом искусстве зритель концентрировался на том, что изображено, то с появлением импрессионистов он начал задумываться и о том, как произведение создано. А к концу XX века многие мастера стали превращать свое творение в чистое действие, фактически спектакль. Это многочисленные хэппининги и перформансы, результат которых — Это сам процесс работы художника на глазах у зрителя, а не появление какого-либо материального объекта. Возможно, лучшие иллюстрации к художественной ситуации второй половины XX века могут служить работы Лучо Фонтаны. Он просто разрезал свои загрунтованные холсты посередине. И здесь творческое усилие мастера сведено даже не к нулю, а к некой отрицательной величине. Эти работы полностью отвергают созидательную миссию художника, вызывая недоумение, раздражение, чувство безысходности. В разрезанном фонтанной холсте можно видеть смерть художника-творца и жизнь художника-разрушителя. Герой конца XX века — циничный, иронизирующий по всякому, даже самому трагическому поводу, бегущий от пафоса, с издевкой повторяющий и переначивающий на свой лад образы прошлого. В начале XX века Малевич дал старт смелым поиском и невероятным экспериментам в искусстве — Творческие искания мастеров конца столетия, возможно, предрекают эпоху совершенно нового творчества. Но как бы там ни было, каждый, кто прочитал эту книгу, сможет осмыслить искусство прошлого и настоящего, чтобы однажды открыть для себя искусство новое, которое еще только готовится появиться на свет.